Те годы, когда на плечах русских солдат появились знаменитые мосинские ружья с винтовыми нарезами в стволах, на нашем заводе в довольно превысоком чине жил себе не тужил и свою службу служил один загадочный чиновник, которого за глаза прозвали заводским дьяволом. На миру он старался держаться свято, но был лохматым. Говорят, в чин в лес лисой, а в чине стал волком. Сначала к этой шкуре себя пришил для того, чтобы отпугивать тех, которые его старались с высокого места сграбить, а потом в ней остался, чтобы пугать тех, которых можно легко грабить. Поэтому некоторые люди старались мимо дверей его кабинета проходить с такой осторожностью. что даже боялись ногами прикасаться по полу. А если кому предстояло идти к нему на приём, да ещё по вопросу наказания или помилования, тот заранее прощался со своей семьёй и близкими, не надеясь больше вернуться обратно. Это тот оборотень мог человека принять как гостя, а потом мочь от него оставить только кости. Однако все, кого не приводила к нему нужда, даже для наказания, из его кабинета всегда выходили целыми и невредимыми. Но если верить той молве, которая ходила по заводу, они выходили оттуда с опустошёнными душами или карманами и совершенно немыми, от которых нельзя было выбить хоть одно слово. и узнать, что с отворили с ними. Всё это делал наш заводской дьявол без всякой боязни. Он знал, что его высокому начальству нужны такие работные люди, которые безмолвно, подобно заводским стенам, могли исполнять своё дело и из своего логова потихоньку поставлял таких людей. Всему чиновнику, уже привыкшему запугивать всех, со временем стало казаться, что если бы ему пришлось столкнуться с таким бунтарём, как Емелька Пугачёв, то он и его сделал бы человеком с говяжьим языком. Но однажды жизнь заставила его столкнуться с такими людьми, на которых он раньше, как на заводскую пыль, даже не обращал внимания. А столкнуться ему пришлось вот по какой причине. Был у него сын. И как у всех при богатых, конечно, очень умный и очень разумный. У богатых людей плохих детей не бывает, потому что они их находят не в каких-то капустных грядках, как бедный люд, а в золотых мешках. Поэтому их дети не успеют ещё вылупиться из своих пелёнок. Как уже начинают изрекать мудрости, таким, конечно, был и сын нашего чиновника Чудадея. После окончания школы он даже в высшее техническое училище отправил его в золотом мешке. Но к удивлению всех, сын оттуда вернулся таким безграмотным увольнем, будто бы там его совсем не вытаскивали из этого мешка. хотя заводской дьявол похвалялся на людях будто сын так плотно наченён инженерными знаниями что может сразу на сто разных технических вопросов выпалить как из ружья дробью но как налбу чири нельзя скрыть так нельзя скрыти и не моё ружьё в солдатском строю во время боя Когда его сын наряду с другими людьми, приходящими на завод, выставлял себя на проверку, то выстрело у него не получалось, потому как ружье оказывалось не заряженным. В это время, как говорится в старой крестьянской пословице, он рад бы весь мир вспахать, а руками не мог управляться с клочком земли. За годы студенческой жизни этот баловень даже не сумел научиться говорить чужим ртом и вынужден был молча стоять перед заводскими экзаменаторами, как индийский бронзовый идол перед живым миром, снаружи блестящий, а внутри пустой. Из него не то, что человеческое слово, даже пустого звона, как из того идола не могли выбить. Ну куда его такого можно было определить? Не что он только годился молотком двор подметать. Когда ученики тычки, которых еще называли и цеховыми праведниками, вновь объявляли очередной отказ в работе сыну нахального канторского чиновника, он обычно говорил: "Зачем вы так уж сразу и резко? После у чего бы у меня все-таки?" Что-нибудь должно в голове остаться. Но правдники были неумолимы. Как ладно ни относилось большое заводское начальство к Толстосуму, но и оно в пользу его сына сделать ничего не могло. Как ни как, а на толских заводах не боясь оточили для модных деревенских крылечек, и воли или неволи, начальство вынуждено было прислушиваться к словам цеховых правидников. И когда конторщик просительно заговаривал об устройстве своего сына на оружейный завод, оно скромно отмалчивалось, не давая ни положительного, ни отрицательного ответа. А он после каждого неудачного экзамена сына просто с ума сходил, рвал и метал, проклиная всех цеховых правидников. Один раз от обиды и злости наш конторщик съел чуть ли не весь виноград, нарисованный на шпалерах своего кабинета. Он был настолько злым, что на его кулаках вместо волос даже выросли гвозди. Поэтому чиновник был уверен, какую бы преграду его сыну ни ставили правядники, он всё равно своего отпрыска проведёт на завод. и на самое светлое местечко. Но вот он узнал, что цеховые праведники поколебали мнение большого начальства и его сыну объявили окончательный отказ в экзаменах. А тот даже обрадовался, что больше не придётся мучиться перед экзаменаторами. Пузна жить ему больше нравилось, нежели работать. Однако теперь Отец решил не просто протолкнуть его на завод, а сначала всех праведников завода придавить, так чтобы они услышали хруст своих костей, чтобы эти голодранцы сами его пропустили через свои головы, а потом до конца жизни прославляли как самого умного человека города мастеров. Пусть он даже подобно тем дряхлым высокопоставленным лицам, давно забывшим, для чего их возят на службу, будет на работе ловить носом акуней. Раздумывая о незадачливой судьбе своего сына, нашему конторщику чудадею, хотелось тут же всех цеховых праведников вместе с их учителем растерзать на клочки и больше не думать о них совсем но начальство на заводе выдавало его за благожелательного человека значит он это открыто делать не мог ему нужно было заманить их в своё логово и вот что он надумал заметив как люди подчас боятся казённых бумаг пуще чем волков он решил письменными уведомлениями вызвать к себе и учеников мастера тычки и его самого чтобы с каждым наедине поговорить о способностях сына всем он написал письма таким кудрявым почерком каким обычно стараются писать когда кого-то приглашают за наградой ученикам написал на простой бумаге, скреплённой казённой печатью, а мастеру тычки на гербовой бумаге и с такой припиской: если кто не явится по адресу, то придётся с ним встретиться в успокоительном доме. А успокоительным домом назывался острог который, по словам Седова в ласках стариков, был подарен тулякам царицей Екатериной II как место для отрезвляющих раздумий, когда их начинали одолевать мысли о сути жизни или пробуждался бунтарский дух Емельки Пугачёва. Этот острог и после смерти Екатерины II при многих других царях служил для этой же цели. Самым частым его посетителем был мастер Тычка. Потому как уже ранее говорилось, если где-нибудь вспыхивал бунт, даже за уральскими горами, Тычку всё равно отправляли в Восток. Но не будем далеко уходить от затейного разговора, а снова вернёмся к делам конторщика. Так вот, как только он свои письма определил по конвертам, тут же поспешил их отправить с нарочным, но каково же было его удивление, когда узнал, что ученики мастер отычки не читая даже его писем, их порвали прямо на глазах нарочного. На мастер отычку тоже не подействовала угроза. Оказывается, в это время в каком-то близком городе от Тулы бунтовали люди. Иван, как обычно, уже сидел в успокоительном и с великим спокойствием вернул письмо обратно без ответа. Конторский дьявол прямо-таки взбесился от этого. Как же мог кто-то ослушаться его? Ему хотелось ещё до встречи их подчинить себе. Он снова сел за стол и опять стал писать письма ученикам тычки. На гербовой бумаге с угрозой, если они положительно не решат экзаменационные дела сына, то им придётся встретиться с его кулаками и для достоверности своими кулачными гвоздями, подобно железнодорожному билету закомпостировал все письма. Но Колюш-мастер тычка находился в успокоительном доме, На этот раз он не стал на него тратить гербовые бумаги, написал на простой и предупредил, если подумает тычка сказать хоть одно слово против сына, то следующее письмо получит написанным на ежовой шкуре. После этого чиновник чудадей К ученикам мастер тычки опять послал своего задворного человека, а к самому тычки сына цеховые праведники, как и в первый раз, даже не сказав ни слова, тут же уничтожили письма, а мастер тычка сказал сыну дьявола: «Ежели бы твой отец мне сейчас прислал письмо даже на школе дикобраза!» Я бы всё равно ему не ответил. Если и хотел бы ответить, положительно. Почему спросил его сын чиновника? А потому показал тычка на решётку в окне, что не имею права голоса. Но тогда прикажите это сделать своим ученикам, сказал сын конторского дьявола. И и совершить не могу. Почему же по той самой причине тогда, может быть, посоветуйте, что мне делать, спросил сын конторщика. Не может быть, чтобы за 5 лет проведённых в стенах столь известного учебного заведения у меня ничего не осталось в голове. Весь как говорят, при школе даже собака может научиться писать. И начал жаловаться на бездушность его учеников. которые ведь как-нибудь могли бы по-человечески принять у него экзамены, но они не хотят, на это мастер тычка молвил. А собственно, зачем нужно, чтобы они сами обязательно выслушивали тебя? Если ты хочешь им сказать что-нибудь, то поведай их детям. И всё, что они узнают от тебя в тот же день обязательно расскажут своим родителям. Ни у кого так не открыта душа, как у детей. С одной стороны, так-то оно так. Но как войти в их душу? Только через школьные двери. И правда, обрадовался сын конторского дьявола, боясь, что его отец опять пошлёт кому-нибудь на экзамены. Школа-то находится под высокой рукой моего крёстного отца. Неужели у него хватит совести отказать мне с ребятами поговорить хоть половину урока? И он сразу поспешил к своему крёстному отцу, тут же забыв о тычке и о всех разговорах с ним, а его крёстный отец был таким хлебосольным, что как посадил своего крестника за стол, так до самого утра и подняться не дал. А наш заводской дьявол, не дождавшись сына и не надеясь получить положительного ответа от мастера тычки, но зная о второй проделке его учеников, решил выйти из своего логова-кабинета и с ними разделаться на месте, так чтобы другим было неповадно. Ученики мастера Тычки, хотя были не такими видными и козыристыми, как этот чиновник, и совсем не владели никаким волшебством, но без всякого волшебства могли подойти к голым камням, эти камни от одного их взгляда тут же начинали зеленеть. Стоило им только приложить руки к чёрному металлу, как этот металл тут же начинал зацветать белыми цветами стоило им сказать слово как оно тут же находило своё место в чём-то сердце и как раз в том самом которое в нём очень нуждалось ещё у них было одно прекрасное достоинство Они любили красаваться не улыбкой сладкой, а мастерством и рабочей хваткой. И по сравнению с такими людьми, как злодей-канторщик, никогда не дорожали за своё место, выбранное для жизни. Они умели среди людей определиться по своему опыту и знанию, так чтобы никто не сказал: "Подвинся". Поэтому они везде себя чувствовали свободно и не боялись открыто говорить о том, что им повелевала душа. Но это нравилось не всем, особенно начальству, и когда какие-нибудь весельчаки, даже из ряда большого начальства, как бы ни взначай пытались их проглотить вместе с кашей, То многоопытные ученики великого мастера это дело поворачивали так, что вместо них весельчакам приходилось закусывать песком. Но заводского дьяволу еще не приходилось сталкиваться вплотную с учениками мастера тычки. Слишком он далеко от них отстоял по должности, и вот этот чиновник встретился с глазу на глаз. с противниками и стал кричать, что ничтожит перед душой их, и мастеро тычку своими собственными руками и только хотел поднять руки, чтобы показать свои страшные кулаки, заросшие железными гвоздями, и сам не заметил, как какой-то мошенник из учеников тычки сбрил эти гвозди. Чиновник, же, дотоле да важный, сидевший перед правитниками, от неожиданности даже вздёрнул ноги, будто кто ему в сапоги насыпал горячих углей. Нос похватившись, сделал вид, будто ничего не случилось. Правитники сделали то же самое. Им этот чиновник был не первый снег на голову. А заводской дьявол думал про себя ничего ничего, голубчики. Если вы сбрили мне скулаков гвозди, я постараюсь вам обрить лбы и надеть арестанские халаты. И только он раскрыл рот, чтобы вслух повторить эти слова, как вдруг почувствовал там страшную боль. Сунул руку и из рта вытащил ежа. сделанного из тех гвоздей, которые только что сбрили с его кулаков. Как ни старался заводской дьявол зорко следить за праведниками, но стоило ему на секунду моргнуть глазом, как какой-нибудь мошенник успевал сунуть ему в рот этого ежа. И теперь они перед ним сидели. И опять делали вид, что ничего не случилось, а глаза у них под лецов смеялись, и ударить кого-нибудь за это он своими ежовыми кулаками не мог. Не думал конторщик негодал, как в беду попал. И ему казалось, что здесь, как на псарне, каждая стая по-своему лает. но тут люди придерживались равных обычаев а где равные обычаи там говорят даже сухие сливаются вместе но заводской дьявол оценивал жизнь только по докладам своих подчинённых поэтому иди к праведникам он приготовил удар только на муху а встретился с медведем Вторая шутка в злом чиновнике пробудила такое звериное чувство, что ему захотелось здесь всех перегрысть и растерзать на части. Праведники только на секунду успели моргнуть глазом, как увидели перед собой вместо чиновника со скалёнными зубами волка. Сначала было растерялись, как это вдруг в оружейном цехе мог оказаться волк, а потом кто-то крикнул: "Оружие сюда!" "Боже мой, что я с горяча наделал, находясь в волчьей шкуре", подумал чиновник и дал такого острикача, только его в цехе и видели. Едва успел выскочить во двор, Как уже по заводу разнесла смолва, будто бы в проходной будке, сбив с ног старика охранника, на завод прорвался бешеный волк, в разных цехах покусал шестерых человек, среди них даже одного начальника. С начальником шут с ним, он и без укуса бешенством страдал, говорили люди, а вот пятерых малых, жалко. Как по строгой команде весь завод тут же осчитился ружьями. В какую сторону не кидался чиновник в волчьей шкуре, а то всюду торчали ружейные дула. Двор ружейного завода ему на этот раз показался сладошку и вертится по нему на холостом ходу, а приткнуться никуда не может. Говорят, все волки настолько трусливы, что стоит любого внезапно напугать, он готов в один миг вместе с желудочными излияниями выбросить все свои внутренности лишь бы убежать от противника. При виде оружейных стволов то же самое произошло и с чиновничьей душой. Как и все волки при испуге, он за собою оставлял позорные следы, по которым его продолжали преследовать. И эти следы, к удивлению людей, привели не в какой-нибудь темный угол заводского двора, а прямо в заводскую контору, в кабинет злодея чиновника. Когда люди открыли двери кабинета, то увидели того же самого волка, за которым гонялись по двору. Но он уже был в Мундире. А попробуй. Волк тронусь, если он в Мундире. Люди были ошеломлены, не успели они опомниться от столь необыкновенного видения, как в кабинет вбежал сын дьявола со своим крёстным отцом. Оба были настолько возбуждёнными и радостными, что только успели переступить порог. Как сразу начали всех целовать подряд, кого знали и не знали. А оказалось, что сын чиновника, сейчас стоящего в волчьем обличии, всё-таки экзамены сдал и без помощи отца. Да по словам его крёстного не так уж плохо, поэтому один из них пришёл сюда доложить об этом родителям, а другой поздравить его. Но когда им настал черёд целовать родителей, они только раскрыли рты и на всю жизнь остались таковыми. В Рогожинской слободе говорили, что это у них произошло от испуга и удивления, а в кузнечночной будто бы нарочно их так онемил матёрый чиновник, чтобы они никому не могли рассказать. Как происходил экзамен? Да разве от народа скроешь, а дело было так. На второй день сын чиновника чудадея был уже в школе. Но раз уж то лики даже к тёщам на блины ходит со своим самоваром, сын чиновника тоже пришёл в школу со своим самоваром. шёл перед детьми за учительский стол и пока не выдал из самовара всю воду не сказал детям ни слова а когда там ничего не осталось в самоваре он перевернул его и спросил у ребят ну что в нём теперь ничего сказали дети Как? Ничего. Так и ничего. В воздух многозначительно воскликнул он. Дети изумились, как они не могли додуматься до этого. Сын чиновника был в восторге сам за себя, не дав детям опомниться от изумления, он постучал себя по голове и с гордостью снова спросил их: Но что-то тут у меня есть. Воздух дружно закричали дети. К вечеру не только родители тех детей знали, что находится в голове сына чиновника, но и весь город. Воздух. Как бы ни была резва ложь, а от правды никогда не уйдет. Но иной раз, пока эта правда дойдёт, ложь может остановить жизнь целого завода. Как это случилось однажды у нас,